Глава 5 Очень скоро на столе появились выбранные нами блюда. Веселье ела фрукты, овощи, ягоды, коренья. Я налегала на мясо. Орки, жители степей, славились своим гостеприимством большими, можно сказать, огромными порциями мяса. Одна такая порция могла утолить голод у трех-четырех девушек моего телосложения. Так что я обычно вставала из-за стола с набитым до отказа животом. Самое то, чтобы пережить в освещенной зубрежке вечер и не хотеть спать ночью. Как своими коренями наедалась Васиель, было выше моего понимания. Не то, чтобы она не ела ничего другого. Сладкой, допустим, любила, как и печеная. А вот вкус мяса и рыбы не понимала. Как-то раз не выдержал моих постоянных подколок, взяла в рот кусочек мяса, который лежал у меня на тарелке, и потом долго плевалась. Как ты это ешь? Оно же кислое. Я только плечами пожала. «Ну да, соус был кисло-сладкий. Самое то для выбранного мной мяса». «А ты сахаром сверху посыпь или вареньем намажь?» – ехидно посоветовала я. Уселья обиделась и дула губы целые сутки. Поужинав, мы отправились в общагу. Построенная буквой «П» она делила адептов по полу. Мальчики в одном крыле, девочки в другом. Посередине административные части спальни для консьержа. Высокого хмурого оборотня по имени Шаршан со второй ипостасью леопарда. Сколько лет было шарша, но не знал никто. Выглядел он на 60 с лишним. Взглядом мог утихомирить драчунов и держал в ежовых рукавицах оба крыла. Распорядок дня и правила проживания в общежитии и то и другое адепты зазубрили наизусть, еще в первую неделю обучения, и старались не нарушать. Входные двери закрывались на магический замок в 9 вечера и открывались в 6 утра. Исключение составляли личные печати преподавателей, по которым опоздавший адепт мог проникнуть внутрь в любое время. А официального отбоя не было, мы могли учиться ночами напролет. А потому главным оставалось правило, чтобы учеба одного не мешала сну остальных. По утоптанной игровейке мы дошли до высокого пятиэтажного здания. Я потянула за посеребренную ручку дверцы Каждый адепт перед началом учебы на первом курсе сдавал свои отпечатки пальцев. А если попросту, плотно прикладывал об обе ладони к магическому шару. Тот запоминал каждую черточку и разносил отпечатки по академии. И теперь магия общаги точно знала, кто именно и в какое время открывал дверь. Мы зашли в холл общежития. Ковер с длинным ворсом под ногами, гобелены на стенах, мраморная лестница, ведущая на этаже адептов. И стол консьержа в углу. Шаршан на посту, как обычно. Высокий мощный оборотень, седой, с черными глазами, в камзоле и штанах. Словно аристократ какой, смотрит изучающе. Добрый вечер. Воспитно поздоровались мы с Васиэль. В ответ кивок. Шершен редко кого удостаивал ответом или беседой. Дошли до лестницы, встали на первую ступеньку, и дальше магический механизм понес нас в наше крыло, на четвертый этаж, туда, где мы и жили все это время. Лестница высадила нас прямо у входа в коридор, несколько шагов, и здравствуй уже ставшая родной спальня. Условия здесь были довольно спартанские. Небольшой комнате, две кровати, две тумбочки, два письменных стола и два стула при них, шкаф на двоих, ковер на полу, штора на окне. «Все. Ну и отдельный санузел, прикрепленный к каждой спальне. В общем, не пошикуешь, при всем желании». «Слышала?» Васиэль скинул обувь, забросил на стол сумку, растянулся на своей кровати. «Говорят, наш ректор в отставку уходит». «Не всем слухам надо верить, Васен. Я с огромным удовольствием последовала ее примеру». «Как же хорошо. Уставшее тело наконец-то получило заслуженный отдых. Мало ли кто и что болтает». «Ну...» Загадочно потянула Васиэль. «Поговаривают, что на его место посадят сын одного из глав драконов из ближайшего мира». И тут кумовство. Сокрушенно покачала я головой. «Кто бы мог подумать? О таком серьезном, можно сказать, солидном месте». «Я серьезно», — надулся Васиэль. Я промолчала. Смысл обсуждать слухи. Вот сбудутся, тогда и можно о них говорить. После сытного ужина меньше всего мне хотелось заниматься. Вот поспать бы. Или просто поваляться, бездумно глядя в потолок. Однако пришлось вставать и вытаскивать конспекты. И и рунология, и лечебное дело ждать не будут. Так что я обложилась учебниками и конспектами, начала штудировать то, что забыла или не знала. ВСЕЛ, глядя на меня, занялась тем же. Рунология – это наука, которая занимается изучением руны их свойств. читал я в учебнике основы рунологии. Руны – это магические символы, применяющиеся на практике для создания порталов, кругов силы и вызова потусторонних сил. Рунология зародилась в глубокой древности, когда с помощью рун живые существа, в основном драконы, пытались связываться с богами. Я зевнула. Мне было скучно. Рунологию вела мавка. Самая натуральная нечисть из болота. Придирчивая, злопамятная, часто жесткая, она не давала адептам спуску. Ее предмет надо было знать от и до, если надеешься хотя бы на трояк в зачетке. Меня древние символы интересовали мало. Их начертания, магические значения тем более. Зачем драконом связываться с богами? Спросила я. Васиэль оторвалась от своего конспекта. Ронологию считаешь? Догадалась она. Я согласно кивнула и снова зевнула. Этот предмет навивал на меня сон. Артемиду спросила бы. Посоветовала ехидна Васиэль. Она тебе в красках все объяснит. Артемида извали Мавку. Вернее, у нее было длинное и заковырстое имя ее народа. Но с моей легкой подачи ее стали звать Артемидой. Самой близкой по произношению формы, похожей на ее настоящее имя. «Еще жить хочу», – буркнула я. «Нет, но ну в самом деле, кому могло понадобиться связываться с богами? А самое главное, для чего? Что такого важного те могли сообщить?» «Ну, например, дату смерти или дату окончания войны. Да мало ли». «Я только головой покачала с досадой. Нашли гадалок». Боги – это боги, высшие создания, и если они действительно существуют, то вряд ли станут вмешиваться в дела подвластных им существ.